Глава 7. Новый дом Путешествовать по центральным землям империи – одно удовольствие. Хорошие дороги надежно связывают между собой многочисленные села и города. За один дневной переход можно с небольшими остановками проехать 3-4 населенных пункта. Повозка двигалась быстро. Перекусить и заночевать можно в любом поселке. Даже в самом маленьком обязательно имеется гостиница для путников или на худой конец трактир. Для слуг почти не было никакой работы, что придавало дополнительную прелесть в их путешествии к месту новой службы хозяев. За пару недель повозка пересекла всю центральную часть протектората зеленых магов. Дальше начинались земли мелких государств и графств, которые входили в протекторат, но сохранили свой суверенитет и напрямую империи не подчинялись. Видимо, некоторая независимость от империи оказалась не столь прибыльной. Дороги в этих областях оказались заметно хуже, а поселений стало гораздо меньше. В гостиницах путники слышали многочисленные рассказы о нападениях разбойников, но самим постречаться с грабителями пока не довелось. Вероятно, одинокий фургончик с меткой зеленого мага на тенте был не особо соблазнительной целью для бандитов. Проблем во время нападения может быть много, а поживиться особо нечем. Богатые маги, да еще и семьей, не пускаются в путь в поисках приключений, тем более зимой. В отличие от слуг, которые откровенно наслаждались днями практически полного бездействия, Виктор дороги зря времени не терял. Теперь его учили сразу два наставника – жена и Миш. Тот, все еще маскируясь обликом слуги, возвращался на родину вместе с путешественниками. Зеленая метка наблюдателя ограждала их от любых проверок и досмотров на территории протектората. Серебряному магу грех было не воспользоваться такой возможностью выскользнуть с опасной для него территории. Нормальная дорога вскоре закончилась. Дальше путь пролегал через совсем маленькие пограничные полусамостоятельные государства. Независимо от империи, герцогства и графства, зачастую состояли всего из одного городка и нескольких расположенных рядом поселков, снабжающих его провизией. Тратиться на постройку и поддержание дороги в нормальном состоянии местное начальство не хотело, да и не могло. Работа мага по созданию дороги стоила весьма дорого. Торговли практически не было. Все сводилось к простому товарообмену среди местных жителей. Хоть земли серебряных магов и находились совсем рядом, но обращались к ним крайне редко. Да и сами они не стремились предлагать свои услуги. Слишком бедное и запуганное здесь население. Гораздо выгоднее было дождаться крупных караванов, которые пару раз в год специально приходили на территорию серебряного протектората для закупки дорогих амулетов. Зима как-то неожиданно окончилась, и дорогу, от которой осталось только направление, совсем развезло. Нужно было выбирать что-то из двух вариантов. Либо остановиться в одном из городков на месяц и ждать, пока подсохнет непролазная грязь, либо что-нибудь придумать, чтобы не изнурять себя постоянной необходимостью вытаскивать из колдобин повозку, увязшую в ледяной жиже по самой ступице. Посовещавшись, путники решили двигаться дальше. Тем более, что Виктору пришла в голову светлая идея, как избавиться от бесконечных и тяжелых усилий по извлечению своего транспортного средства из бесчисленных ямы колдобин. С помощью магии вполне можно сделать и поставить на колеса шины низкого давления. В одном из городков у повозки заменили обычные оси на более длинные, чтобы новые ошиненные колеса не цеплялись за днище. Для Миша, как мага земли, не представляло труда обработать жесткую кожу, превратив ее в бублики из подобия мягкой резины. Чтобы не делать специальный амулет для подкачки, Виктор каждому колесу подцепил по простейшему насосу. Теркус легко сделал несколько нужных металлических заготовок у местной кузни, арендованной на один день. Миш окончательно доработал детальки до нужных размеров. Он же под руководством Виктора создал из кожи нужные резинки и ремни для регулирования давления и привода насосов от вращающихся осей. Можно было сделать и один насос, но тогда пришлось бы морочиться с воздушными шлангами. Также учли возможность бандитского нападения и чтобы обезопасить конструкцию от стрел или копий, колеса пришлось снабдить защитными амулетами. В режиме ожидания такие амулеты почти не потребляют энергии, а для отражения быстро летящих предметов включаются автоматически и пару минут будут держать щит воздуха над всей повозкой. Учитывая, сколько в протекторате, а тем более на его окраинах, по словам купцов, развелось разбойников, к собственной безопасности нужно относиться с особенным вниманием. В период бездорожья даже местные купцы редко и только по большой нужде пускались в путь, но и на такие случайные горваны разбойники иногда ухитрялись нападать. Обо всем этом должил Бел, потолкавшись на небольшом местном базаре. Виктор посчитал, что два мага и ученик – вполне достаточная защита от нападения, и как только закончились все подготовительные работы, путешественники двинулись в путь. Неделя прошла без осложнений. Приключения начались уже на границе с графством, куда Виктора направили в качестве мага-наблюдателя. К сожалению, разбойники оказались не в курсе, кто путешествует в необычной одинокой повозке по такой непролазной грязи, приняв беспечных путников за богатых переселенцев. После ночевки в одном из придорожных поселков, где у шайки наверняка имелись информаторы, бандиты решили поживиться легкой добычей. Нападение произошло по обычной схеме. Неожиданно позади и впереди движущейся повозки упали заранее подрубленные деревья, перегородив и так не слишком широкий проход в густой роще. Из-за кустов и деревьев на дорогу выскочила толпа бородатых мужиков, человек двадцать. Вооружение у них было так себе. У большинства топоры и копья только двое имели мечи и щеголяли в полном доспехе городского стражника. Кидаться сразу на штурм повозки они почему-то не стали, а лишь окружили ее. «Слезай, мил человек, будем делиться нашим добром!» С веселой хмылкой приказал правящему лошадьми Теркусу уважек-разбойников, упакованный в один из доспехов. Еле видный косой шрам через правую щелку указывал на то, что человек побывал в переделках. «У нас налог на проезд, половина имущества». «Ты не знал?» «Про налог не знал». Совсем не испугался Теркус. «Что ему пугаться, когда на нем висел амулет воздушного щита?» Виктор не упускал возможности потренироваться, и такие щиты имелись уже у каждого путешественника. Задумчиво, почесав затылок, Терку с безразличным взглядом уставился в глаза вожаку. «Хозяин обычно столько не берет, но...» «Если вы согласны отдать половину, это ваше решение». «Как отдать?» — не понял разбойник с недоумением, уставившись на парня. «Ты, мил человек, не понял. Это вы отдадите половину и проедете дальше. А нет...» то для могил в лесу место найдется это ты дорогой разбойник не понял вам даже могил не понадобится киркус насмешкой смотрел на шарашенного спокойным ответом вожака парень прекрасно знал что серебряный маг при желании может создать из разбойников отличных зомби опытный предводитель банды нерешительно топтался на месте и его очень смущало спокойствие говорившего с ним человека даже не поднявшего тревогу после неожиданного появления разбойников. Виктор в это время наблюдал за происходящим через щель в тенте повозки. В случае нападения, скрытые пологом, путешественники могли легко ополовинить количество бандитов, если бы те нагло полезли на штурм. Пауза затягивалась. Вождь разбойников по-прежнему в замешательстве топтался на месте. Остальные также нерешительно перешептывались, стоя вокруг и посматривая на предводителя. «Странные какие-то разбойники», — подумал Виктор. Пришлось вылезать из повозки, а раз бандиты сразу в драку не полезли, то можно поговорить. Уже стоя перед главарем и задумчивым видом, рассматривая его, чуть наклонив голову, Виктор поинтересовался. «О чем разговор?» «Так, это... грабим мы вас, как бы...» Неуверенно пробормотал тот, удивленно уставившись на нового появившегося персонажа. На шее у Виктора по-прежнему висел значок ученика-мага, выданный тузом. Вожак, как и остальные бандиты, стоящие с этой стороны повозки, не могли его не видеть. Перешептывания среди разбойников мгновенно смолкли. Спорить с магом у них не было никакого желания. Нападавшие слегка попятились к кустам. «Стоять!» — повысил голос Виктор. Его очень заинтересовали странные грабители. «Не губите, господин!» Вдруг бухнулся перед Виктором на колени вожак. «Нужда заставляют идти на грабеж. Детям есть нечего». «Ничего не понял», – покачал головой Виктор, немного подумав, он активировал показ метки наблюдателя. Это произвело видимый эффект. Все остальные бандиты быстро опустились на колени. «Наблюдатель», – затаённым восторгом выдохнул вожак. «Дошли наши жалобы до главы башни. Меня сюда послал именно он». На всякий случай подтвердил Виктор, хотя ни о каких жалобах глава «Зеленой башни» ему не говорил. «Ты только поясни толком, что за жалобы». Вожак приказал подчиненному брать с дороги поваленные деревья, а сам стал рассказывать Виктору о положении, в котором они все оказались. Из его довольно сбивчивого повествования Виктор уяснил следующее. «Раньше в графстве присутствовал полноценный маг, наместник от «Зеленой башни». Жить на окраинах обжитого пространства народу было тяжело, но терпимо. Во всех соседних окраинах протектората дела обстояли примерно одинаково. С уходом мага начались проблемы. Граф стал сдирать жителей не половину дохода, а 80, а то и 90 процентов. Существовать стало совсем трудно. Тут еще и другие маги стали покидать территорию зеленых. Народ еле протянул год на запасах, но все понимали, что на необработанной магами земле урожай будет маленький. Это потянет за собой уменьшение других доходов и серьезное осложнение в повседневной жизни. Граф же в конце зимы стал сдирать с крестьян последнее. Вот поэтому самый бедный люд, у которого запасов и осталось-то, только на посевную подался в разные стороны. Часть самых смелых перебежала на земли серебряного протектората, Остальные подались в сторону империи. Не успевшим убежать куда подальше, пришлось заняться грабежом на дороге. Двух купцов из соседнего графства уже ограбили. Точнее, договорились, чтобы торговцы отдали разбойникам пятую часть товара, а те взамен проведут их по лесным тропам мимо таможенных постов графства, где стражники сейчас забирают треть товаров. Сами беженцы пока живут в лесу, в землянках, прячась от стражи графа. Путешествовать зимой или весной у них нет возможности. Ждут, когда просохнут дороги, чтобы пуститься в путь к новому месту. «Как вообще можно жить с такой ущербной экономикой?» Удивился Виктор, выслушав рассказ разбойника. «Вот так и живем», – вздохнул рассказчик. «Раньше мы отдавали треть наместнику. Тот за эти деньги нанимал других магов для разных магических работ. Пятую часть платили в казну графу». Других налогов не было. Теперь граф дерется всех, сколько может, и за себя, и за протекторат, а на магов-то найма и вовсе нету. Мы написали письмо о графа. Да, видно, оно еще не дошло до башни. Много войск у графа, задумчиво поинтересовался Виктор. Больше трехсот профессиональных солдат, да еще полсотни стражи. Куда нам такой силищей противиться? Только бежать и остается. Тяжело вздохнул разбойник. «Я так понял, магов в армии графа не наблюдается», — уточнил Виктор. «Откуда?» — энергично замотал головой вожак. «Чужие недавно разбежались, а зеленых тут, кроме наместника, давно не было». «Вы поясните, как моим услуги вас здесь в лесу найти, пока повремените с уходом? Попробую я с вашей проблемой разобраться», — предложил Виктор. «Наверняка не одна такая группа местных жителей шатается по округе, ожидая лета. Если все разбегутся, то за кем он наблюдать здесь будет?» «Нам и самим срываться с обжитых мест не хочется, но жить-то на что-то надо. А с такими поборами ноги протянуть недолго», — с надеждой поглядел на Виктора разбойник. «Сами вы нас не найдете. Я вам проводника дам». С главарем договорились, что тот предупредит других жителей, чтобы не спешили уходить. А Виктор попробует решить проблему с графом. Вожак выделил молодого паренька, который проведет повозку по лесным дорогам в объезд постов и вернется с вестями о результатах переговоров. Благодаря обходному пути наблюдатель зеленых магов появится перед воротами графского дома неожиданно и проблем с самими переговорами у Виктора будет значительно меньше даже в случае прямого вооруженного столкновения. Так и получилось. Путешественники появились перед графским особняком в маленьком городке внезапно. И тут же, вопреки ожиданиям, начались одни странности за другими. На воротах города стояла всего пара стражников, которые, как заметил Виктор, еще и обрадовались показанной метки наблюдателя и совершенно не собирались препятствовать его проезду через ворота. Однако и предупреждать своего господина о появлении такой важной по местным меркам персоны никто из них даже не соизволил. Охранник на воротах графского дома тоже никакой тревоги не поднимал и, увидев метку без дополнительных проволочек, пропустил повозку во двор. Там под руководством обеленного сединами ветерана тренировалось около 30 молодых стражников. Жизнь неспешно текла своим чередом, и граф не воевать, не обороняться не собирался. Только слуга, выяснив, кто приехал, проводил Виктора с женой в приемный зал, а сам послал молодого прислужника сообщить владельцу дома о приезде гостей. Внешний вид хозяина вообще поразил Виктора. Вместо солидного и убеленного сединами титулованного господина, каким должен быть, по его представлению, владелец этих земель, перед ними предстал совсем молодой парень и без лишних церемоний представился графом Сорионом Мором. «Что у вас вообще происходит?» понимающий уставился Виктор на юношу, когда тот гостеприимно усадил гостей за обеденный стол. Готовлюсь к передаче прав на графство. С грустной улыбкой на лице ответил тот. Обнаружив удивление на лицах гостей, он пояснил. Покажу жил отец, мы еще кое-как справлялись с управлением землями. Его не стало пару лет назад. Даже маги не смогли поправить его здоровье. Возможно, он просто устал жить. Все заботы свалились на меня, поскольку старшие братья уже давно покинули родное гнездо. Я не справился» надо сказать я тоже не горел желанием править на этой земле мы находимся слишком далеко от центра протектората дохода всегда хватало лишь на поддержание среднего уровня жизни людей развитие происходило только за счет ресурсов выделяемых протекторатом на освоение новых земель последние десять лет денег не поступало вообще раньше нам с огромным трудом удавалось собрать средства на уплату магического налога но за последнее время «Долги по этой статье только увеличивались. У соседей положение несколько лучше. Знаю точно, поскольку моя жена – дочь соседнего графа. Посовещавшись с ней, я решил отказаться от этих убыточных владений. Лучше быть бывшим графом, отрекшимся от прав, чем смещенным за неуплату налогов. После ухода всех магов и отъезда наместника положение вообще стало критическим». В письме, отправленном в главе, я подробно описал состояние дел и причины, приведшие мое маленькое государство к бедственному положению. Мне непонятно, почему письмо не дошло до него, и вас направили сюда без поддержки, не объяснив текущего положения дел. «А зачем тогда обдирали крестьян?» – поинтересовалась Верия. Еда после такого рассказа у нее как-то не лезла в рот. «Я предлагал им переселиться вглубь протектората». Эти идиоты уперлись и ни в какую, помрачнил граф. Они не понимают, что без магов на наших землях ничего не вырастить. Пришлось применять экономические рычаги. Если подождать еще один год, то они потеряют оставшиеся запасы и вымрут. Тесть примет людей. У него хотя бы маг-наместник есть, и кое-какая торговля с соседями налажена. У нас же, с одной стороны, серебряные маги. Какая с ними торговля? Вы и сами, наверное, знаете. С другой – болото. С третьей – сплошные леса. Помощи от протектората, я так думаю, мы вообще не увидим. Часть собранных запасов ушла на оплату накопившегося долга по магическому налогу. Остальное складировано в закромах графского дома. Новому графу в случае смены династии положена трехгодичная льгота по налогу. Накопленный резерв, возможно, поможет ему укрепиться. «Надеюсь, к тому времени зеленые уладят проблемы с остальным магическим миром и маги сюда вернутся. А я сейчас же покидаю эти земли». «Не понял», — уставился на него Виктор. «Что же тут непонятного?» — довольно ухмыльнулся тот. «Дорогой Виктор, вы и будете тем самым новым графом. Покинуть территорию, где вас назначили наблюдателем, вы не можете». Судя по двум клинкам на поясе и амалету ученика на шее, вы больше аристократ, а магии занялись совсем недавно. Маги редко машут мечами, а уж парными вообще владеют единицы, и не в таком молодом возрасте. У вас нет другого выхода». «А куда направитесь сами?» – спросила Верия, пока Виктор оценивал положение, в которое он попал. «К Жене? Куда же еще?» сыновей у соседа нет так что я стану наследником хоть и не самого богатого графства но все же способного выжить как государство мои войска кое кто из слуг и стражи отправятся со мной заодно уменьшит количество голодных бездельников на этой территории довольно откинулся на спинку кресла хозяин дома военные силы здесь не нужны для борьбы с бандитами хватит обычных стражников все равно в случае военного нападения со стороны серебряных Как цельную территорию графства удержать не удастся. Судя по последним сведениям, дошедшим к нам из столицы, дело идет именно к войне. Так что, дорогой новый граф, вас послали на убой. Мои военные силы и войско тестя в нормальной крепости смогут продержаться до подхода помощи, а вы здесь, в этой пародии, на городские укрепления. Нет. Граф снял себе графскую цепь и бросил ее на стол возле Виктора. Он добровольно расстался с символом власти и также добровольно передает ее тебе. Что делать? Что ни говори, он прав. Парень нашел на кого скинуть груз ответственности. Тебе отступать некуда. Отказаться ты не можешь. При этом он ничего не теряет. Если объединить два графства в одно, проблемы этого графства утянут на одно и другое. Если ты примешь титул, то по закону новый граф на три года освобождается от налогов. Эти деньги позволят некоторое время продержаться на плаву. Ага, если я за эти три года не справлюсь. Ха-ха-ха, тогда все налоги сдерут с твоей семьи, то есть с меня. Не понял, это же полное раздолье для различных махинаторов. Ха-ха-ха, ты просто не понял. Эта цепочка перед тобой не просто символ, а полноценный амулет. «Кристалл внутри подвески не вспыхнет, если ты считаешь, что не справишься или у тебя не хватит родственников, чтобы потом расплатиться с протекторатом». Виктор неуверенно поднял цепь. Кристалл на подвеске засветился ярко-золотистым цветом. «Облом. Так надеялся, что не сработает. Откуда эта штуковина знает, что мы расплатимся?» «Она и не знает. Ты знаешь, что справишься или расплатишься. Она лишь показывает состояние претендента». Протекторат и в том, и в другом случае выигрывает. Опа! От удивления открыл рот уже бывший граф. Ты случайно не сын императора? В жизни не видел, чтобы амулет светился таким цветом и так ярко. У меня он еле светился зеленым, а тесть носит светло-зеленый кристалл. Ничего себе у тебя родственнички. А может я основатель новой империи? Грустно усмехнулся Виктор. Придется ему не наблюдать, а взваливать на себя проблемы почти исчезнувшего графства. «Такое вполне возможно», – задумчиво покачал головой бывший граф. «В любом случае я передал графство в надежные руки. При случае помогу по-соседски, но на многое не рассчитывай. Теперь ты здесь хозяин. Большая часть моих людей уже уехала, я сегодня же уеду сам и заберу остальных». Сейчас пришлю главу города, он в курсе всего и покидать графство не собирается». С этими словами довольный юноша поспешно покинул зал. «Это мы интересно попали», – пробормотал Виктор, взглянув на жену. «Не все так плохо. Три года у нас есть. Сделать можно многое. Ты учти, что с Серебряными у нас отношения будут отличными, и в башне ничего отсылать не надо», – подбодрила его Верия. Первым в зал пожаловал не глава города, а управляющий графским домом. Маленький старик с глубокими морщинами на лице учтиво поклонился новым хозяевам. Почему вместе с графом не поехал? С интересом рассматривая будущего подчиненного, поинтересовался Виктор. «Мое место здесь», — грустно улыбнулся тот. «Это молодые могут скакать, как блохи, а нам, старикам, начинать все сначала уже поздно». Литус -оксус к вашим услугам, если, конечно, вы меня не выгоните. — Виктор. — Теперь, наверное, уже граф и моя жена Верия, — представился Виктор. Именно под этим именем его знали зеленые маги. Использовать фамилию семьи жены он, естественно, не мог. — Уже не совсем так, — поправил его управляющий. — Теперь вы Виктор, граф Мор. К имени принято добавлять название графства. «Пусть будет так», – кивнул Виктор. «Со мной приехали дядя жены Белл, его друг Миш и пара слуг. Есть куда всех устроить». Особо прятаться в этой глухомании уже нет кого, поэтому Белл и Миш отбросили всякую маскировку и уже несколько дней безбоязненно сопровождали наблюдателя и его жену. «Я уже познакомился с этими уважаемыми людьми», – вежливо кивнул управляющий. «Места у нас полно». «Почти все комнаты в доме пустуют. Большая часть слуг уехала или уедет вместе с бывшими господами. Остаются старики, такие как я, которым некуда податься. Если позволите, я пойду распоряжусь. Там у повозки должен сидеть молодой паренек. Сперва проводите его сюда», — попросил Виктор. Управляющий, несмотря на маленький рост и значительный возраст, Степенно, двигаясь, как и положено управляющему графского дома, величественно удалился. Через минуту еще один старик-слуга привел парнишку-проводника. «Тошин, он, — посмотрел на него Виктор. С парнем в основном общался Теркус, так как лошадьми управлялся он, а проводник сидел рядом. «Да, господин граф», — удивленно уставившись на графскую цепь на шее Виктора, пробормотал парень. «Передай вашему вожаку». Пусть все возвращаются. Проблема с бывшим графом решилась. Кто приедет, пусть явится ко мне. Для него будет работа. Лошадку можешь взять из нашей повозки. Так ты быстрее доберешься. И не забудь прихватить на кухне еду в дорогу. Скажешь, граф распорядился, приказал ему Виктор. Активные люди, а вожак разбойников, именно таков ему будут нужны. Не самому же работать. Вере порхнуло знакомиться с домом и оставшимися слугами, а к Виктору пришел глава города. Тот самый старик, убеленный сединами ветеран, тренировавший молодняк во дворе. Меня зовут Портус, сразу представился он и, качая головой, добавил. «Литус, уже кое-что про вас рассказал. Значит, молодой негодник все же нашел, на кого спихнуть накопившийся груз проблем. Добрая улыбка появилась на лице мужчины. Что обо мне мог рассказать человек, впервые меня увидевший, с недоумением уставился на Портуса Виктор. «Мы, старики, замечаем гораздо больше молодых». «Опыт, сказывается», — улыбка не сходила с лица собеседника. «Просветите молодого», — тоже улыбнулся в ответ Виктор. «Про цвет кристалла на графской цепи и мечи на поясе я говорить не буду. Это и так видно». А вот чтобы кому-то подчинялся воин уровня капитана гвардии серебряный маг, я в жизни не видел. И не надо меня за это убивать. То, что вижу я, и так умрет вместе со мной. Серьезно и с полным спокойствием упер взгляд в лицо Виктора городской глава. «Поясните», — спокойно попросил Виктор. Он просто не понимал, как старик так быстро смог раскусить его друзей. «Все просто». Облегченно вздохнул тот. Видно, не так уж он был уверен, что выживет после этих слов. Однажды мы случайно повстречались с отрядом серебряных. Разъехались вполне мирно. В то время маг-наместник зеленых объезжал по граничной территории. У меня хорошая память. Парочку серебряных магов я хорошо запомнил. Один из них сейчас ходит по двору. а его принадлежности к магам вы не можете не знать. Обнаружив одного необычного человека, я присмотрелся ко второму вашему сопровождающему. Его я раньше не видел, но зато немало повидал капитанов гвардии. Только среди них существуют воины-жрецы. Есть особые приметы, по которым это можно определить. К тому же, ваша жена, судя по вопросам к слугам, прекрасно знает, как управлять большим поместьем, а значит принадлежит к одной из аристократических семей. Гадать о том, кто вы на самом деле и откуда, у меня нет никакого желания. Достаточно знать, что вы взвалили на себя обязанности графа, а значит, мы с вами в одном отряде. Остальное значение не имеет. Город должен жить». «Хорошо, договорились», — кивнул Виктор. «Я тут недалеко повстречал разбойников, попытавшихся содрать с нас налог за проезд». Не хотелось бы потерять таких находчивых людей. Вожак скоро приедет сюда. Я направлю его к вам. Работы по сохранению графства будет много. Люди нужны. Кто смог, уже сбежали. Остались только те, кому бежать некуда, да и нищим. Основная проблема у нас сейчас с амулетами. Магов нет, и заряжать их некому. Сразу перешел к проблемам глава города. «Собери амулеты и вези сюда». Мотаться по домам у меня не будет ни времени, ни желания, — приказал Виктор. Заряжать амулеты могут Верия с Мишем. Тот пока что не собирался покидать Виктора. Ему уже спешить некуда. Накопленную информацию для главы башни он с кем-нибудь передаст. Используя конфликт в столице, зеленые побеспокоились, чтобы другие маги не поверили серебряным. Необходимо дополнительное время, чтобы все улеглось. Вот тогда и можно будет предоставить доказательство нарушения договора. «Это меня уже радует», – довольно улыбнулся Портус. Маг-наместник вообще заряд амулетов не занимался, а только нанимал других магов и драл с них драконовский налог. Проблем у города оказалось очень много. Портус был прекрасно осведомлен о количестве и качестве запасов в кромах графского дома. Зерна хватит только на посевную и только в том случае, если маги обработают поля заклинаниями и зарядят охранные амулеты. В противном случае вода, поступающая через почву с ближайших болот, не позволит получить хоть какой-нибудь урожай. Людям придется хорошо потрудиться. Осталось едва ли треть и без того небольшого населения. Жителей, учитывая все прилегающие поселки, насчиталось чуть больше десяти тысяч. Это те, кто не захотел бросать дома и подаваться куда-то на чужбину. Вместе с главой города Виктор составил первоочередные планы работ для восстановления графства. Прежде всего пришлось учредить собственный банк. Учитывая бедственное состояние дел и отдаленность графства от основных центров протектората, много денег здесь никогда не водилось, даже в лучшие времена. Преимущественно шел обмен натуральными товарами, так что рассчитывать на вклады от населения не приходилось. Перед отъездом из столицы Виктор взял из столичного банка все накопления, Теперь они очень пригодились. Через пару часов обоз бывшего графа с личными слугами и остатками гарнизона покинул территорию города. Виктор прекрасно понимал молодого человека. Если есть хорошая возможность свалить с провальной должности, почему бы это не сделать? Маги с проштрафовавшимися аристократами не церемонились и вполне могли назначить его виноватым, а всю семью вместе с родственниками ободрать как липку. Основная проблема графства заключалась в отсутствии магов. Вся технология производства построена на амулетах и магической обработке. Нет магов – нет удачи. Некому заряжать амулеты и творить заклинания. Сейчас, как говорил глава города, даже наличие денег у богатых жителей не давало им никаких преимуществ. До проблем с белыми у графства проживало около двух десятков различных магов, да еще двое-трое постоянно находились здесь проездом. Насколько выяснил Виктор из разговора с главой города, серебряные маги отказались продавать зеленым свои амулеты. Другие маги, независимо от принадлежности к той или иной башне, сами посещать земли серебряного протектората не стремились. Но даже при такой скудности магических амулетов, некоторые из них можно было купить в нескольких специальных лавках на рынке. Однако сейчас такая торговля, приносившая ощутимую прибыль в казну графства, прекратилась. Торговцы и маги больше не приезжали сюда, а те, кто постоянно проживал здесь, давно покинули насиженные места в поисках лучшей доли. Вечером Виктор с Верией пригласили для совета Белла и Миша, которые уже смотрели за день и дом графа, и этот небольшой городок, и его окрестности. Виктор обдумал некоторые варианты решения магических проблем графства, неожиданно свалившегося ему на голову. Теперь нужно было обсудить их с друзьями. Вполне могли их оценить и подправить. Но ты приобрел себе графство полный. Не закончив эмоциональное высказывание, внезапно замер перед Виктором Миш. Он впервые увидел его с цепью графа на шее и едва успел спрятать потрясение, чуть не вырвавшееся за пределы маскировочной ауры. Нужно срочно связаться с глобой башней, подумал он. Что? Совсем дело плохо? Виктор указал Мишу на стул возле стола. Нет, не совсем. С каким-то удивлением заново рассматривая Виктора, протянул Миш. Нервно тряхнув головой, он добавил: "Проблемы решаемые, но надо согласовать наши действия с главой башни. Я, пожалуй, прошвартуюсь до пограничной заставы. Если он разрешит, то наши маги нелегально помогут тебе с зарядкой амулетов. Правда, их придется везти границы и обратно. Надеюсь, драть с них большой налог ты не собираешься." Помочь заклинаниями земли на полях мы не сможем. Останется след от наших действий, и любой другой наблюдатель зеленых выявит наши несанкционированные действия на чужой территории. Так что в самом графстве мы тебе пока не помощники. Это может привести к дополнительным проблемам и у нас, и у тебя. По крайней мере, до совещания с главой башни ничего определенного я тебе обещать не могу. «Я смогу помочь, если Миш поможет с вестниками», — произнес Белл, входя в комнату и услышав конец фразы мага. «Пусть серебряные пошлют вестников с моим письмом в другие башни, на территории которых наверняка остались наши маги с моими гвардейцами, и тогда не все из них, но многие откликнутся на зов. Инициированные белые маги прекрасно знают, что глава башни жив, пока живет кто-то из старшей семьи. Раньше главой считалась Верия, теперь же глава башни — Вик. Главой может стать только мужчина. Мне кажется, оставшиеся белые в последнее время пребывают в большом изумлении. Задумчиво пробормотал Мишка, сясь на Виктора. «Вестников для бела я обеспечу, но выезжать границам мне придется уже завтра». «Думаю, раз до сих пор графство окончательно не развалилось, то недельку оно подождет», — усмехнулся Виктор. «Оказывается, при желании можно решать и неразрешимые проблемы. Осталось придумать, как объяснить зеленым возвращение магов у графство». «Решение есть. Объяви графство свободным. Пока глава зеленых уверен, что ты подклятывай подчинение, он будет смотреть на твои действия сквозь пальцы». Если графство будет вести независимую от других башен политику, прикрывая эту сторону протектората от захвата, зеленых это вполне устроит. Из-за ухода свободных магов, не согласных с их политикой, у них и так огромные проблемы. Пока с ними не разберутся, хотя бы временной посылкой таких, как ты, учеников в дальней провинции, у них не будет сил и желания пристально рассматривать, что творится на этих землях. Тогда придется написать письмо главе протектората с объяснением такой необходимости. Даже если он пришлет наблюдателей из обычных людей или торговцев, мои действия некоторое время будут выглядеть идущими на пользу государству. Над этим письмом мы хорошо подумаем. В соседнем графстве, куда убежал бывший граф, остался наместник. Раз его не вызвали в столицу, то магическая подготовка у него слабая. Он точно пошлет наверх сообщение о твоих действиях. Вмешиваться или воевать самостоятельно, он вряд ли решится. Разве что попытается натравить местную аристократию в лице того же сбежавшего графа и его тестя. Вот только зная я окраинных графов, они не станут тратить силы на то, что не смогут забрать ни при каких обстоятельствах. В отличие от свободных территорий, в графства они объединяются. Маги уже не раз обжигались на крупных государственных объединениях, Как только размер территории по единым управлениям превышает определенный предел, верхушка аристократии начинает требовать себе больше прав. Именно так и образовались свободные территории. Я даже уверена, что сбежавший граф скоро секретно приедет к тебе договариваться о начале показных военных действий, чтобы создать видимость исполнения приказа наместника. Наместник отрапортует начальству, что он отреагировал на мятеж соседей, а граф законопослушно выполнил распоряжение наместника. Все останутся довольны. Договорившись по остальным неотложным вопросам, совет быстро разбежался. «Маги редко становятся правителями каких-то территорий. Я даже не помню, когда это было в последний раз». Верия задумчиво посмотрела на закрытую дверь после ухода Белла. «Глава башни вообще никогда в истории не владел территориями». «А протекторат – это что, не территория?» – удивился Виктор, глядя на задумчивую супругу. «Башни не управляют территориями. Она их только контролирует», – покачала головой Верия. «Это всего лишь надстройка над аппаратом управления. Мак наместник может только приказать что-то сделать, а сам этого сделать при всем желании не сможет». Для нормального функционирования государственного образования необходимо совпадение двух желаний. Одного – со стороны управляющей верхушки, а второго – со стороны башни. Такое балансирование не дает усилиться и подчинить все только одной стороне власти. Перекосы в нашей истории всегда вели к войнам и разрушению государств. Раньше зеленые вели пассивную политику и четко держали чашу весов управления государственной структурой в равновесии за счет этого они подгребли под себя огромные территории откусив их у других и разрослись настолько что одна серьезная ошибка по отношению к белой башне привела к серьезным проблемам фыркнул виктор вытесняя других магов они не обеспечили достаточной магической поддержки обычным людям согласилась верия на самом деле свободных или путешествующих магов на порядок больше чем числится в башнях И их привлечение на захваченные территории обеспечивает работу применяемых магических технологий. Сейчас маги от ушли, а их самих на такие огромные территории не хватает. Отсюда и проблемы с экономикой, недовольство обычных людей, появление разбойников на дорогах и так далее. Людям как-то нужно жить, а без магии это затруднительно. «Надо подумать, как защититься от нападения других свободных государств, которые решат расширить территорию за счет нашего графства», – усмехнулся Виктор. «Насколько я понимаю, свободные не очень-то уважают слабых». «Странно чувствовать себя графиней», – задумчиво уткнула взгляд в полуверия. «Раньше я как-то не задумывалась о простых людях. Мы делали амулеты, лечили, помогали в производстве, но никогда не управляли ими». Магам не интересна повседневная жизнь. Мы всегда стремились делать что-то новое. Если и нанимались в армию за хорошие деньги, то в локальных конфликтах всегда стояли как-то в стороне от остальных войск. Среди них, но... В стороне. Редко, когда маги устраивали схватки между собой в больших столкновениях. Прикрывали щитами воинов, это да. А сами в драку не лезли. Так что, если свободные соседи к нам полезут, то магов у них много не будет если таковые вообще найдутся. Насколько я знаю, свободные государства есть только довольно далеко за болотами. Пограбить, отколовшись от протектората кусочек, они обязательно захотят, а вот расшириться за наш счет вряд ли. Болота сильно ограничивают возможность перемещения войск. Такое разделенное государство трудно будет удержать любому правителю. Обсуждение политических вопросов затянулось за полночь, но и половину того, что требовалось разъяснить в первую очередь, так и не обговорили. Виктор собрался задать очередной вопрос Верии, когда заметил усталый жест, которым она откинула выбившуюся прядь волос. Мысленно отругал себя за такое невнимание к жене, ведь прекрасно знал, что гораздо выносливее ее. С каким-то новым нежным пониманием подумал. «Что бы я без тебя делал, родная?» и решительно встал, тем самым прервая разговор. Верия вопросительно посмотрела на него. Виктор подошел, обнял ее и чувство вины снова охватило парня. Обледневший от усталости личика, темные круги под глазами и упрямый локон, не желающий прятаться под обруч. Тихо склонившись к самому ушку, прошептал. — Прости, я совсем замучил тебя разговорами. Давай оставим все проблемы до утра. Я так соскучился. И, не дожидаясь ответа, подхватил на руки и осторожно понес в спальню, чувствуя, как наливается ответным желанием почти невесомое тело жены. С первыми лучами солнца все уже были на ногах. Дел предстояло много. Отсиживаться в стороне никто не желал. Виктор с проводником поехал осмотреть территории графства, прилегающих к болотам. Верия и Бел остались на хозяйстве. Бел будет работать с главой города. А Верея зарядит самые необходимые для населения амулеты, насколько у нее хватит сил. Миш, забрав у Бела письмо к главам других башен и к оставшимся белым магам, направился в сторону предгорий, где находились пограничные заставы серебряных. Он очень спешил. После дня непрерывной скачки на заводных лошадях, выданных по распоряжению Виктора на графской конюшне, Уставший маг ввалился в землянку пограничников, приведя их в полное изумление. На чужака должны были отреагировать защитные контуры сторожевой магической паутины. Все разъяснилось, когда Миш сбросил сауру наведенную личину. Магические амулеты пограничников быстро идентифицировали в путнике члена главной семьи. «Дайте мне воды и коням! Срочно тащите сюда лича связника!» – распорядился Миш. Серебряные маги никому не рассказывали, что личи могут передавать сообщения между собой. Сам процесс не понимали даже магии, но с успехом пользовались однажды случайно выявленной возможностью. Это позволяло содержать относительно небольшие военные силы и в то же время оперативно реагировать на внешние угрозы. Горцы-пограничники мгновенно бросились выполнять его распоряжение. Членов главной семьи в протекторате очень уважали. Командир с помощью амулета управления призвал Лича в землянку. «Связь с главой! Срочно!» — говорит Миш Капус. — скомандовал Миш. «Подождите, господин. Дежурный сейчас позовет!» Голос Лича транслировал ответ связиста. «Я уже пытался призвать твой дух для основательного разговора. Думал, зеленые тебя серьезно достали, но на призыв никто не откликнулся». Голос Лича передал слова главы башни. «У нас проблемы, Таск!» Раздраженно буркнул Миш. «Да уж, как без проблем!» Еле отбился от представителей других башен, когда они стали предъявлять претензии по поводу применения магии смерти в столице другого протектората. «Но один, но два зомби куда не шла. Но мне говорили о целой армии, хорошо потрепавшей зеленых. Голову бы тебе оторвать за такую выходку. Пришлось соврать, что ты помогал белым, которых стали преследовать зеленые». Даже через бесстрастный голос личия пробивались нотки недовольства главы и действиями родственника. «Молчи и слушай!» — рявкнул Миш, совсем невежливо перебивая главу. «Не я помогал белым, а они спасли мне жизнь. Все подробности в письме отправлю с пограничниками. Зеленые применяют к свободным магам и ученикам клятву подчинения. Из-за этого меня и прижали, боясь распространения этой информации». «Доказательства, достаточные для любой проверки, у меня имеются». «Это меня радует. Теперь отношения с остальными хоть немного, но улучшатся». С некоторым облегчением ответил глава. «Заткнись и не перебивай. Лич долго не выдержит, а сказать нужно много важного». Опять нетактично перебил Миш главу башни. «Теперь все доказательства мелочь. Нас никто слушать не будет. Зеленые хорошо раздули инцидент. Да и это не главное». Только не падай со стула, где ты обычно сидишь. Дочь главы Белых выжила и на свободе. Белая башня по-прежнему существует. Теперь у нее новая глава. Муж Верии. Молчи, это еще не все. Сейчас они у нашей границы и волею случая стали правителями графства Мор. Сегодня они объявят свои территории свободными. Причины, по которым зеленые не обратят на это особого внимания, я обозначил в письме. А теперь главное. Муж Верии, глава Золотой Башни. Я чуть не упал, когда увидел у него на шее светящийся золотом амулет на графской цепи. Чистый золотой цвет без всякой примеси. Неполностью обученный универсал невероятной силы. Я ему дал кое-что тяжелое из нашего учебного курса. У меня создалось впечатление, что он не учит заклинания, а вспоминает их. И еще он делает невероятные амулеты. «Десяток я передам вместе с письмом. Договор на продажу этих штук я с ним уже заключил. Советую пригнать побольше магов на границу. Надо помочь ему в укреплении графства. Подробности в письме. Сегодня он поехал к болотам». «Тысячи лет золотых не было. Как он смог? Башня же...» Даже сквозь ровный голос лича пробивалось удивление главы Серебряных. «Да-да». Именно там и недоступно для простых смертных. Похоже, даже наши хроники полны. Кроме того, что он проспал много тысяч лет где-то на юге, мне больше ничего не приходит в голову. В пророчестве о Верии, а я теперь полностью уверен, что пророчество именно про нее, говорится только о сильном маге. Знали бы зеленые, что он может быть из золотой башни, на белых бы могли и не полезть. Теперь я им гарантирую большие проблемы. Лич устает, заканчивая разговор. Жду помощь. Приеду сам. Тихо пробормотал Лич, замирая и закрывая глаза. Кто такие золотые? Поинтересовался пограничник, присутствовавший при разговоре, поскольку амулет Лича подчинялся только ему. «Войны-универсалы. Это первые магии этого мира». Они построили все башни и старые храмы и научили остальных свободных людей магии. Когда-то зависть поразила остальных магов, и они подло уничтожили собственных учителей. А вот достичь их уровня так и не смогли. Я не удивлюсь, если золотые на самом деле могли ронять звезды на землю. Если парень вспомнит все, что знал раньше, я даже медной монетки за зеленых не поставлю. Задумчиво пробормотал Миш отсутствующим взглядом уставившись на командира заставы.